У входа во дворец Сигмана встретил Тиен, маленький слуга королевского советника. Вестовы, посланный Золотое, лихо козырнул и, отчаянно зевая, поплелся в левое крыло, в комнаты прислуги. Тиен же пригласил графа следовать за собой. Ступая по пустым и темным коридорам замка следом за Тиеном, Сигман таращил глаза, стараясь проснуться. Выспаться ему так и не удалось. Первая же ночь, проведенная им в собственной постели, была грубо прервана приказом Дегрила. Отправляясь в постель пораньше трезвым и чистым, Лотоя предвкушал целую ночь здорового сна. Она должна была окончательно привести его в чувство после недельного запоя, но и тут не повезло. Неужели Птах следил за своим подчиненным и, заметив, что тот пришел в себя, тут же вызвал во дворец? Или это просто совпадение? Потирая щетину на подбородке, ее граф надеялся сбрить утром, не торопясь, Тщательно подтачивая бритву на ремне, как и положено честному человеку на государевой службе, Сигман не забывал поглядывать по сторонам. Несмотря на раннее утро, в замке было довольно шумно. Из залов доносились голоса гуляк, проведших всю ночь за столом. Из кухни под аккомпанемент звона кастрюль тянуло аппетитными ароматами жаркого и пряного супа. Празднество еще не закончилось. Веселье не прекращалось ни днем, ни ночью, и Сигман готов был поручиться, что еще пару дней в замке будет тесно от гуляк, собравшихся задарма поживиться праздничным угощением. И гостей, не спешащих возвращаться к привычным и скучным будням. Где же Волонор? Поднимает очередной бокал за здоровье супруга или мирно спит широкой постели, положив голову на дряблое плечо Геордора? Сигман помотал головой, отгоняя непрошенные мысли, и постарался собраться. Грил наверняка припас для него что-то особенное, если вызвал в такую рань. Это хорошо. Новое задание поможет отвлечься от ненужных размышлений. Пусть работает тело, а не голова. У дверей ведущих в кабинет советника Тиен остановился и поднял руку. Лото я послушно замер на месте. Слуга тихонько постучался в двери. Не получив ответа, постучал еще раз, громче. В ответ раздалось приглушенное ворчание, и Тьен удовлетворенно кивнул. Он распахнул дверь перед графом, и Сигман немедленно вошел в полутьму кабинета. Дегрилл сидел в глубине кабинета за широким столом. Два подсвечника с зажженными свечами возвышались над столом и освещали только столешницу до груду бумаг, скопившихся на ней. Не дожидаясь приглашения, Лотоя подошел к столу и сразу уселся на стул с высокой спинкой не намереваясь стоять на вытяжку перед советником. Тот, услышав шум, оторвал взгляд от бумаги на столе и поднял голову. «Наконец-то!» — сухо произнес он место приветствия. Сигман, пораженный увиденным, не ответил. Птах выглядел словно оживший мертвец. Глубоко запавшие глаза, мешки под ними, отвислые щеки, сухая пергаментная кожа, потрескавшиеся губы. На щеках горел лихорадочный румянец, на носу выступили красные прожилки. Руки дегрила сжимавшие бумаги, похудели настолько, что казались высохшими птичьими лапками. Латой я еще никогда не видел настолько изможденного человека в королевском замке. Если бы он встретил птаха в темнице, то ничуть не удивился бы. Но для королевского советника такой вид совсем не характерен. — Неважно выглядите, граф, — сказал Сигман. — Вы часом не заболели? — Что? — переспросил Дегрилл. — А, нет, пустое, много работы. «Вам нужно поспать», — посоветовал Латоя. «Выглядите как, простите за прямоту, покойник». «Неважно», — отмахнулся советник, — «потом, после». «На вас лица нет», — настаивал Сигман. «По виду напоминаете карторжанина. Еще немного, и нам придется кормить вас насильно». «Хватит», — прорычал Птах, — и в его голосе появились прежние нотки. «Вы явились сюда, чтобы обсуждать мою внешность?» «Заткнитесь, наконец, и слушайте меня». Конечно, он не слишком сильно любил птаха. Этого паука, раскинувшего по всему королевству сеть осведомителей, просто нельзя любить. Но Дегрилл определенно сделал много хорошего и для королевства, и для всех друзей Сигмана. Советник искренне заботился о ревостане, а не о своих карманах. И за это Латойя уважал графа. Тот крепко держал свое слово, заботился о друзьях, врагам спуску не давал. И если бы не был так подчеркнуто отстранен, то Сигман, пожалуй, рискнул бы назвать его своим другом. Если Птах сейчас заболеет и надолго выйдет из игры, то, возможно, все королевские дела придут в упадок. Сигман прекрасно знал, чем именно сейчас занимается королевский советник. Сам он не желал в этом участвовать, но для сохранения мира и спокойствия в королевстве необходимо, чтобы Дегрилл оставался на ногах. Сигман дал себе слово, что натравит на советника Рона Рена с его ворохом лечебных трав и мерзких эликсиров. Дегрилл явно не помешает врачебная помощь. «Вы слушаете или витаете в облаках?» — зло спросил Дегрилл, и Сигман виновато потупился. «Что? Хмель еще не выветрился из головы?» «Я слушаю», — отозвал лотоя — «просто еще не проснулся. Вы подняли меня из постели». Грил что-то буркнул себе под нос и покосился на окно, занавешенное тяжелыми бархатными шторами. «Уже ночь?» — спросил он, нервно перебирая худыми пальцами ворох бумаг. «Уже утро», — отозвался Сигман, — «так в чем дело на этот раз, граф?» Советник оставил бумаги в покое и откинулся на спинку кресла. Скрестив руки на груди, он выдохнул. «Дерилен». Сигман обреченно вздохнул, всем видом давая понять, что он так и знал. «Вы помните того несчастного упыря, которого вы возвели на трон дорилена «Помню», — кивнул Сигман. «Граф Мираль. Не питая к нему особой привязанности и не слежу за его делами, но слышал, что каким-то чудом он удержался у власти и продолжает править, натравливая своих противников друг на друга. Похоже, везение ему изменило. Я слышал...» Дегрилл закашлялся и отвел глаза. «Я получил сведения, что группа заговорщиков готова свергнуть его с трона. Все должно случиться в ближайшие дни. Этот заговор был приурочен к нашим... беспорядкам, что должны были произойти в Ривостане. «Понимаю», — медленно произнес Сигман. «Если бы у нас начались неприятности, то нам было бы не до Дарилена, и они могли бы выкинуть какую-то штуку». Например, свергнуть нашего ставленника и попытаться снова отхватить у нас кусок западных владений. Дэгри подался вперед, поставил локти на стол и понизил голос. «Я уверен», — сказал он, — «что часть заговорщиков была связана с упырями Дарилена. И, возможно, упырям даже были обещаны наши земли в обмен на помощь. Но пока я не могу нащупать никаких связей». «Очень хитро», — отозвался Сигман. Смена власти в Дарилене как часть заговора по свержению Сигавара-Ревастанского? Ревостанского. Да-да, — отмахнулся Дегрил, — это похоже на манию преследования. Но я просто обязан обдумывать все варианты, расценивать совпадения не как случайные события, а как связанные между собой. — Это моя работа, граф. — Ладно, — Сигман вздохнул, — в любом случае заговор провалился. Что требуется от меня? «Отправляйтесь в Дарилен», – отчеканил советник короля, – «немедленно, прямо сейчас. Постарайтесь успеть и спасти жизнь нынешнего графа Дарилена. Или не жизнь, а что там у него, существование. Окажите ему всяческую поддержку. Напомните о том, что Ривастан внимательно следит за ситуацией в Дарилене и не желает видеть, как там составляются планы по захвату наших территорий. И что в случае даже намека на агрессию мы будем вынуждены нанести упреждающий удар понимаю медленно произнес сигман оказать нынешнему правителю поддержку против внутренних противников чтобы он сохранил власть и был все так же благодарен за это ревостану чтобы не забывал чьими стараниями он по прежнему у власти а если я опоздаю если упыри в доелеленне уже делят власть «Тогда сделайте так, граф, чтобы ваш визит надолго им запомнился», — холодно отозвался советник короля. «Сделайте так, чтобы при мысли о ревостане эти твари бились в судорогах и падали в обморок». «Понимаете, граф?» «Да», — немного помолчав, ответил Сигман. «Понимаю, советник». «И не смотрите на меня так», — фуркнул Дегрил. «Если вам угодно, считайте меня чудовищем. Это я отдаю этот приказ, а вы должны повиноваться». «Да, граф», — сухо отозвался граф. «Я же вижу, какие рожи вы мне тут корчите, Латоя», — раздраженно буркнул советник. «Подумать только, вы меня не одобряете, а знаете, что творится в королевстве? Посмотрите на меня, думаете, я так выгляжу от сладкой жизни?» «Нет, граф». «У меня нет времени аккуратненько распутывать узел, который сплели упыри. Они сулинули свой нос чужие дела». Так, теперь пусть расхлебывают то, что натворили. У нас полно собственных забот, так что с упырями надо решить вопрос как можно быстрее и жестче. Мне просто некогда играть с ними в дипломатию. Конечно, граф. Вы это прекратите, Дегриу погрозил собеседнику пальцем. чего это я должен объяснять вам такие мелочи? Какое вам дело, почему я отдал этот приказ? Какого рожда я вообще должен оправдываться перед вами? Вы оправдываетесь перед собой, граф. — мягко возразил Сигман. — Причем за то, чего еще не совершили. — В самом деле? — хмыкнул Дегрил и внезапно помрачнел. — Да, вы правы, Сигман. Я действительно пытаюсь оправдать свое решение. Доказать самому себе, что оно необходимо. — Почему? — Потому что вы не чудовище, Эрмин. — Тихо сказал Сигман. — Что бы вы ни говорили. — Чудовища не беспокоятся о своих решениях и не пытаются их оправдать. «Вот значит как», — сказал советник, пожевав сухие губы. «И что, так каждый раз, да?» «Каждый раз. А потом каждую ночь, год за годом, и каждый день, и каждую минуту». Де Грил замолчал, поднял руку, потер лоб, покрытый уже заметными морщинами. «Как жаль, что мы не чудовище, Сигман!» — тихо проговорил он. «Тогда все было бы намного проще». «Да, граф», — со вздохом согласился Солотоя, — «было бы проще и страшнее». «Ступайте», — махнул рукой советник и притянул графу листок бумаги с королевской печатью. «Вот приказ о содействии вам всех служб королевства. Загляните к казначею и к а потом выезжайте немедленно и постарайтесь успеть до покушения на графа Дарилена. Постарайтесь сделать так, чтобы вам не пришлось оставлять Дарилене слишком яркую память о себе». «Уже еду, ваша светлость!» — кивнул Сигмон, поднялся на ноги и подошел к двери. «Постарайтесь отправить из Ташама весточку птицей!» — крикнул ему в спину Дегрил, чтобы я знал, что с вами все в порядке. Сигмон обернулся и удивленно поднял брови. «А как же ваш дар, советник?» «Дар!» — буркнул Дегрил. «Это такая штука!» «Дар к делу не пришьешь, так что не забудьте отправить весточку. Поменьше думайте побольше действуйте, Сигмон!» Латоя кивнул и вышел, аккуратно прикрыв за собой дверь. Советник откинулся на спинку кресла, разглядывая опустевший кабинет. Ему было не по себе. Неужели он и правда был готов натравить ручного зверя на целое графство? Спустить с цепи смертоносную силу, отдать ей приказ? Да, в Дарилене живут кровопийцы, но ведь они просто не люди и больше ничего. Так же, как и он, граф Птах и граф Латоя. Только в этом их вина. Советник медленно поднялся и подошел к окну, отдернул тяжелую штору. Над городскими крышами плыл рассвет. Солнце еще не выглянуло из-за восточных лесов, но небосклон уже пылал зорницей. Дегрилл представил, как Сигмон Латоя собирается в дорогу, бежит к королевским конюшням, выбирает себе лучшего скакуна и мтится прочь, словно пытаясь убежать от того, что остается за его спиной. «Бедный мальчик», — слух произнес граф, — «у него же все написано на лице». Советник видел это в его глазах, видели это и другие. Еще немного к Геордору выстроится очередь из доброжелателей с готовыми побасинками. И далеко не все из них будут касаться графа Латоя. В глазах королевы тоже порой. Геордор в последнее время стал очень мяго, но хорошо, если парень проведет до релени не пару недель. Так будет лучше для всех. Медленно отвернувшись от окна, советник подошел к столу опустился в кресло. Задул свечи и вытащил из огромной стопки бумаг на столе новый документ.